Подсохла. Только вот юбка влажная. Высохнет. На морозе все быстро сохнет. Слушай, а пожевать у тебя не найдется? Чего нет, того нет. Виновата сказала Зоська. Я же в озерках дневать собиралась. Там бы и покормили. Гоу, озерки еще вон где. Да Озерков полдня топать надо!» теперь уже что?» «Все равно опоздала!» «А тебе от Озерков куда?» Спросил он, осторожно скосив серые глаза. «Дальше, в сторону Немана». «Слушай, в лунно, говорят, гарнизон?» С тревогой спросила она. «Гарнизон, конечно». В лунно ходить нельзя. Мне сказали, нельзя. А я думала, нечего думать. Через Неман надо в другом месте переправляться. Тебе же сказали, в каком? Сказали. Рассеянно ответила Зоська. Вот там и переправимся. Поголь же Имеется. Имеется сказала Зоська и, вспомнив с тревогой, в голосе проговорила. «Слушай, давай спрячем наган, он в стогу, а потом заберешь, а?» «Ну, придумала. Зачем прятать?» Все пригодится. А вдруг обыск? Ведь если найдут, все пропало». «И как это Дозорцев тебе разрешил наган брать?» «Буду я спрашивать Дозорцева пока на плечах свою голову имею. «Ой, боюсь я!» — тихо сказала Зоська. «Не бойся, за меня нечего бояться, если я сам не боюсь». К тому же плохой сон видела. «Ну и чудачка!» — разветелился Антон. «Все равно как баба какая. А еще студентка, в техникуме училась». Причем тут техникум? Просто сон плохой. Неприятный. Я вот никаких снов не признаю. Если бы я снам верил, давно бы копыта откинул. И тебе ничего не снится? Снится? Почему? Всякое. Но я ноль внимания. Куда ночь, туда и Сон. Зоська засунула руки в маленькие карманчики куртки сачка, невесело поглядывая вдаль, куда пролегал их путь. Все-таки было холодно, и на ветров в непросохшей одежке ее скоро стало пробирать стужа. Невольно подрагивая, Зоська едва преодолевала озноб. Конечно, сны — предрассудки, Но все дело в том, что в их положении эти нелепые предрассудки очень просто могли обратиться в злую действительность. Месяц назад в селицком лесу дождливой ночью Зоське приснилось, будто ее настигает овчарка. Закричав во сне, она разбудила Авдонину, с которой спала в шалаше, и та, посмеявшись над ее детскими страхами, сказала, что немцы в такую погоду в лес вряд ли посмеют сунуться. А они рано утром и сонулись, едва не захватив врасплох сонный отряд. Хорошо, что мальчуган-часовой выстрелил на опушке, и Кузнецов успел увести людей за болото. — Что сны? — со вздохом сказал Антон. — В жизни хуже бывает. Вон вчера возле уборной встречаю куманца, писаря. Говорит... Готовься, Голубин, к бою. На гарнизон пойдем. На какой гарнизон? На Деречин, говорит. Полицаев выкуривать. Пособлять первомайцам. Ты слышала? Опять, значит, на дядю батрачить. Да еще с таким командиром. Антон говорил расстроенно, почти сердито, И Зоське стало неловко за, в общем, неплохого, хотя, может, невидного и не всегда распорядительного нового командира отряда, которая ласково называла ее дочушкой. Таким уже приказывают.